Глава 3 Я задумчиво провел пальцами под дриариловой руке, которая уже практически полностью стала звериной лапой с острыми когтями. Довольно странное ощущение. Словно прикасаешься к коже, ставшей вдруг невероятно чувствительной. По опыту превращений мне было хорошо известно, что к финальной стадии трансформации это чувство полностью исчезнет, оставив лишь стандартное восприятие осязания, которое давал зачарованный черный металл, усиленный прокачанными специализациями. Но вот отсутствие стальной шерсти безмерно расстраивало. Без нее конечность будет смотреться неестественно и неизбежно раскроет раньше времени свое дриариловое происхождение. Но цвет страгина и виверны позволял это хоть как-то замаскировать, в отличие от того же серокожего талера. Так что с расцветки волколака, считай, крупно повезло, чего не сказать о его проблемном характере и его не менее проблемных невинных увлечениях. Тяжело вздохнув, я сжал лапу в кулак. Да уж, сказать, что у меня появилась крупная проблема, значит ничего не сказать. Любуешься новой игрушкой? Мгновенно напрягшись, я бросил стремительный взгляд на вышедшую из соседней комнаты девушку. В левой руке она уверенно несла две исходящие паром тарелки, положив одну из них на сгиб предплечья, а в другой сжимала ручку горячего чайника. За долгие годы верная служба, уже изрядно покрывшегося копотью, и две тускло поблескивающие серебряные кружки, накинутые душками на палец. Подойдя к небольшому столу и быстро разложив нехитрую снеть, хозяйка села на один из стульев и, выгнув бровь, окинула меня ироничным взглядом с головы до ног. «Ну, садись, братишка!» Пора хоть немного наполнить твой пустой желудок. Она слегка улыбнулась краем изящных губ. А то вдруг еще на меня решишь наброситься. Ничего не ответив, я тяжело поднялся с кровати и тут же пошатнулся от резкого приступа головокружения, но, схватившись за спинку рядом стоящего стула, мне удалось устоять на ногах. Дождавшись, когда слабость отступит, облизнул пересохшие губы, развернул стул к столу и грузно сел напротив хозяйки. — Сначала попей. Девушка наполнила кружки ароматным чаем. — Это поможет желудку и немного притупит боль. Без единой капли сомнения я сделал несколько глотков горячего настоя, здраво рассудив, что травить меня эта новоявленная сестричка уж точно не будет. Хотела бы убить, сделала бы это намного раньше. Отставив чашку и, насладившись растекшейся по груди бодрящей теплотой, пододвинул поближе тарелку с густым красноватым супом, и взялся за ложку. И лять уж не знаю, откуда она раздобыла в этой глуши красную рыбу, но варивая из нее, получилось просто великолепным. Мягкие кусочки филе с грибами просто таяли во рту, возвращая меня к жизни и проясняя затуманенный разум. Буквально за несколько минут, опустошив тарелку, ополовинил кружку с вкусным чаем и тяжело выдохнул, навалившись на стол и уставившись на деревянную ложку в своей руке. «Можно вопрос?» — я, наконец, нарушил затянувшееся молчание и поднял глаза на пристально наблюдающую за мной красавицу, шею которой охватывал тонкий темный ремешок. «По чьей именно линии мы являемся родственниками?» Она недоуменно нахмурилась, но затем вдруг перевела взгляд на дриариловую лапу, и ее брови изумленно взлетели. «Так вот оно что!» — протянула девушка, посмотрев мне прямо в глаза. Ты не стираешь их личность, а идешь по пути слияния душ и разумов. Ха, вот этого я точно не ожидала. Мои губы искривились в усмешке. Что ж, теперь понятно, с какого боку мы родня. На лице собеседницы появилась милая улыбка. Меня зовут Скайден, можно просто Скай. Она положила скрещенное на груди руки на стол и слегка наклонилась вперед. «А тебя, мой лимрачный братишка?» Немного помедлив, я ответил, «Саргон, первое поколение. А к какому поколению принадлежишь ты?» Ее зрачки удивленно расширились. «Неужели уже встречался с нашими кровожадными родственничками?» «Хм, выходит, она тоже из первого поколения». Я невольно все же опустил задумчивый взгляд на откровенное декольте темной сорочки, отлично подчеркивающая красивую грудь, которую, ко всему прочему, поддерживал корсет с передней шнуровкой. Было дело. И встреча была, я вновь посмотрел ей в глаза, не особо приятной. А как далеко она проходила? В ее тоне мелькнули настороженные нотки. Не выйдет ли так, что нам придется устраивать здесь семейные посиделки? Мы столкнулись в рейтерфоле, но можешь не переживать. Вскоре после этого они отправились гостить к Баглорду. Прям все? И ты уверен, что никого не осталось? В голове вспыхнул образ черноглазой Хоули, сжимающий в ладони вырванное сердце Кэры. Откровенно говоря, кое-кто выжил, но он вряд ли имеет отношение к нашему виду. «Хм, а ему известно о твоем происхождении? Он может создать проблемы?» «Ну, я бы сказал, что сейчас в Рейтерфолле очень многие в курсе того, кем я являюсь на самом деле». «А вот это плохо», — Скай побарабанила пальцами по столешнице. «Я так понимаю, именно поэтому ты пустился в бега?» «Нет, не совсем». Я покрутил ложку в руках и закинул ее в тарелку. Просто сейчас по моему следу идут сил-зверы, но мне неизвестно, каково их число и насколько они далеко. Возможно, мне даже удалось запутать след и оторваться, но стопроцентной гарантии не даю. Сил зверы? Девушка на мгновение озадаченно сдвинула брови. А, ясно. Это потому что ты сожрал одного из них, верно? И после той трапезы остались до нельзя впечатленные свидетели?» Я нахмурился. «А ты разве еще не в курсе? Зверосилпаты собрали войско, объявили войну всем гуатам и захватили Рейтерфолл. Дериар Брантард Райтерн мертв, а выжившие жители города эвакуировались в Афилем». Скайден растерянно моргнула. «Что? Да ты брешешь!» — изумленно выдохнула она. «Быть того не может!» чтобы Рейтерфол пал, а Силзвер и война, да и вестей никаких не было. Она вновь внимательно посмотрела на меня. Ты точно уверен в том, о чем говоришь? Не тратя лишних слов, я призвал схроновую сумку, вытащил командный артефакт и развернул свиток с печатью лорда Драйтерна, положив его перед девушкой. Я трогран Рейтерфола и я был одним из тех, кто прикрывал всеобщее отступление. Так что да, я абсолютно уверен в каждом своем слове. Скайден взяла документ и с неприкрытым интересом изучила его. «А ты не промах, братишка», — она оторвала взгляд от бумаги и улыбнулась. «Высоко забрался в гуатском обществе. Даже странно, что я ничего о тебе не слышала». Хотя я и о падении Рейтерфолота узнала только сейчас. Вложив свиток обратно в артефакт, она протянула его мне. В этом как раз нет ничего удивительного. Я забрал тубус и вернул его в сумку. Я воплотился в колыбели всего лишь 4,5 месяца назад. 19 Эмера. О происходящем в городе ты и не могла знать. Нас взяли в осаду. Любые средства связи были блокированы, а портал не работал. — Кстати, не просветишь о том, как ты меня нашла и где мы сейчас вообще находимся? — Так, стоп. — Скай подняла ладонь. — Что ты сейчас сказал? Ты, рожденный колыбелью, посланник? — Я пожал плечами. — Ну да. А что, что-то не так? — Ха! Пути древних действительно неисповедимы. Сестрица каким-то совершенно новым взглядом скользнула по моему телу. «Лимрак, порожденный колыбелью. Ну, надо же!» Видя мое недоумение, она усмехнулась. «Так и быть, братишка, снизойду до объяснений. Дело в том, что до тебя колыбель никогда не воплощала лимраков. Вообще. Ни разу. Хотя, не спорю, может, такие случаи и были, но на протяжении своей жизни я подобных не слышала, а живу я очень долго, уж поверь. Оборотни, да, были». Но не лимраки. Так что можешь считать себя уникальным представителем нашей расы. Скай состроила сочувствующее личика. Вот только боюсь, что ты уже прекрасно прочувствовал на собственной шкуре, как невыгодно быть одним из нас в этом прекрасном и да нельзя чудесном мире. Я хмыкнул. О, да, это уж точно. К сожалению, Мандрим забыл предупредить меня о маленьких минусах лимрачной жизни. Но что ж поделать не всегда замечаешь то, что написано мелким шрифтом. Но вернемся к моему вопросу. Я обвел глазами комнату и остановил их на зашторенном окне слева от стола. Где мы находимся? Все еще на территории королевства Рейтерфол, не очень далеко от границы с эфилемским герцогством, в мирянской деревушке под названием Выдриха. Эдакое затерянное в глуши глухолесье поселение мирян, живущих в спокойствии и тишине. «Выдриха?» «Ага, здесь выдр очень много, знаешь ли». Скайден подтянула к себе пустые тарелки, встала из-за стола и направилась во вторую комнату, где, по всей видимости, располагалась кухня, и уже оттуда продолжила говорить. «В местных приграничных землях еще полно подобных хуторков, и хоть все и являются подданными фолского королевства, но по факту в этой глухомане мы предоставлены самим себе и живем по законам мирянской общины». — То есть это просто идеальное место для того, чтобы спрятаться, да? — иронично заметил я. В ответ раздался короткий смешок. — Зришь в самое сердце, братишка? — И сколько же здесь таких же, как... Резкий приступ боли внезапно скрутил все мое тело, и я вцепился в столешницу, оставив на ней длинные борозды от острых когтей. Зарычав сквозь крепко стиснутые зубы, я чувствовал, как внутри ворочается запертый в клетке зверь, Кровожадно скаля клыки, проверяя на прочность прутья своей темницы, которые с каждым новым рывком могучего хищника поддавались все больше и больше. Но пока что, несмотря на все старания, его сил еще было недостаточно для того, чтобы окончательно сокрушить их. Но он так же, как и я, прекрасно понимал, что я не смогу сдерживать его вечно. Еще совсем немного, и волколак наконец вырвется на свободу, чтобы сеять смерть и наслаждаться страхом своих жертв. Невероятным усилием воли мне все же удалось загнать эту падаль в самой глубины подсознания и вновь вернуть контроль над телом. Боль нехотя отступила, и я, тяжело дыша, сжал дрожащей ладонью покрытый холодный испаренный лоб. «Крепко же он в тебя вцепился!» Открыв глаза, я посмотрел на привалившуюся плечом к дверному косяку Скайден, не сводящую с меня внимательного взгляда. «Это ведь волколак, да?» Сглотнув, я отвел глаза и кивнул. «Он самый!» «Фуф, не завидую!» Она подошла к столу, оперлась на него руками и заглянула мне в лицо. «Эти твари очень тяжелы в переваривании. Их истереть-то сложно, а уж слияние с такими я себе вообще не представляю». «И что? Неужели нет никакого способа облегчить симбиоз?» Скай улыбнулась. «Конечно, есть». Подавшись вперед, она медленно наклонилась к моему уху и негромко прошептала, опалив его своим горячим дыханием. «Нужно лишь выпустить инстинкты на волю и дать ему то, чего он хочет». Выпрямившись, она несколько мгновений смотрела мне прямо в глаза, а затем развернулась и подошла к вешалке, сняв с нее шерстяной платок. «Я пойду к нашему старости и расскажу о Рейтерфоле, а тебе советую вернуться в постель и отдохнуть» ты еще слишком слаб, а значит уязвим. Накинув платок на плечи, Скай направилась к выходу, но уже взявшись за дверную ручку, вдруг обернулась. Ах да, чуть не забыла. Будь добр, ляг поближе к стене, а то кровать, знаешь ли, не особо широка для нас двоих. Вскинув брови, я бросил удивленный взгляд на мятую постель, а затем вновь посмотрел на девушку. «Мы будем спать вместе?» на лице Скайден появилась усмешка. «А ты думал, кто тебя грел холодными ночами своим ногим телом, помогая стабилизировать трансформацию?» Обескураженный, я невольно скользнул глазами по ее привлекательной фигуре, и девушка вновь усмехнулась. «Отдыхай, Саргон, я скоро вернусь». Она вышла из дома, а я еще несколько мгновений задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь. Затем, тяжело вздохнув, осторожно поднялся на ноги и сразу же последовал совету сестрицы, вновь завалившись в постель и, наконец, расслабив напряженные мышцы медленно изменяющегося тела. Полежав без единого движения буквально с десяток ударов сердца, я открыл глаза, закатил их к потолку и все же перелег поближе к стене. «Да уж... Кажись, меня ждет та еще ночка». Подняв голову к объятой холодным сиянием луне, я глубоко втянул носом ночной воздух и в блаженстве медленно выдохнул. Сколь много будоражащих сердца запахов! Я в предвкушении оскалил клыки. Старики, мужчины, женщины и, конечно же, дети. Сладкие, невинные, вкусные детишки, визжащие от страха. «Хм... их кровь всегда так прекрасна, а боль невероятно сильна». Пасть наполнилась вязкой слюной. Оторвав взгляд от серебристого лунного диска, я обвел глазами утопающие во мраке бревенчатые дома, выстроившиеся по обе стороны широкой пустынной улицы. «Мои охотничьи угодья! Мой остров наслаждений!» Мой новый сад, который вскоре расцветет алыми розами ужаса и отчаяния. Так, с чего же мне начать? Морозный ветерок приятно холодил разгоряченную кожу и приносил с собой беспокойное рычание взбудораженных псов. Мои губы растянулись в усмешке. «Бедняжки! Они не могут меня почуять, не могут услышать, но чувствуют, что что-то не так». Что-то надвигается, и верные хранители должны решить, поднимать ли на ноги спящих хозяев, или же смутное предчувствие обманчиво. Бесшумно подкравшись к забору, я остановился рядом с тем местом, откуда сильнее всего воняло псиной, и острые когти медленно вылезли из моих лап. Глупые, тупые шавки. Сидя на цепи, вы никого не сможете защитить, как бы ни старались. Оттолкнувшись задними лапами, резко взмывая в воздух, вижу вскинувшуюся к небу собачью морду, прижавшийся мгновением спустя уши и яростный оскал. Пес смог пролаять лишь два раза, прежде чем я рухнул на него и вонзил в череп дриариловые когти. Но погибший охранник выполнил свою задачу, подав сигнал собратьям, и все жилые дворы в деревне моментально наполнились громким собачьим лаем. Но это было неважно ведь хозяев высящегося передо мной дома больше никто не охранял, и они станут моими первыми жертвами. Вырвав глубоко застрявшие в собачьем черепе пальцы, я подкрался к входной двери, и на моем лице расплылась кровожадная усмешка. «Лайте, псы! Лайте громче! Скройте в грохоте хаоса мои деяния, и знайте, что это вы помогли мне в их свершении!» Охваченный безумным весельем, я собрался было в прыжке выломать дверь, но позади вдруг раздался полный ледяного хлада голос «Это не твой дом, волчонок!». Резко развернувшись, упираюсь взглядом в стоящую посредине улицы высокую фигуру. Одет в длинную почти до колен рубаху со стоячим воротником, руки сложены за прямой спиной, синяя кожа, жесткое безэмоциональное старческое лицо, узкие губы, Зрачки с темно-синим ободком и аккуратно зачесанные назад дредообразные жгутики волос, рассыпанные по плечам. Как я не услышал его! Как не почуял! Лять! Но не важно. Раз уж ему так не терпится стать моей первой жертвой, то я с радостью исполню это желание. Мощным прыжком взмываю в воздух и падаю на жаброида, но ублюдок отпрыгивает в сторону, и мои дриариловые когти пронзают лишь землю. Тут же совершаю стремительный рывок к приземлившемуся врагу и пытаюсь разорвать его в клочья молниеносными ударами, но старик отступал назад и ловко уворачивался от вспарывающих воздух смертоносных лезвий, даже не доставая руки из-за спины. Взбешенный столь неожиданным отпором я скрещиваю на груди лапы и делаю широкий сдвоенный удар когтями, вынуждая его слегка отклониться назад. «Попался!» В этот же самый момент с расставленными в стороны руками прыгаю прямо на него, чтобы заключить изворотливого ужа в смертоносное объятие и, наконец, впиться клыками в его хлипкую шею. Ножа жаброид вдруг с невероятной скоростью наносит удар ногой, и в мой левый бок словно врезается стальное бревно. Сила атаки была столь велика, что меня просто снесло в сторону. Перед глазами все помутнело и закрутилось, и я не сразу понял, что проломил своим телом забор и врезался спиной в стену дома. Рухнув на лапы с хрипом, втянул воздух в сжавшиеся легкие и состекающей из пасти кровью поднял глаза на престарелого жаброида, спокойно стоящего посреди улицы и не мигая смотрящего на меня. Нормализовав дыхание, я поднялся на ноги и теперь уже совершенно иным оценивающим взглядом изучил противника. «А он непрост. Такого на нахрапом не возьмешь. Что со ступенью силы?» Хм, не чувствую. Хотя и так понятно, что либо равен, либо выше меня. Но да ничего, и не таких побеждали. Неспешно выйдя через пролом обратно на улицу, я обошел врага и вышел в центр, остановившись в нескольких метрах от старика. И тут же Аброид вдруг медленно убрал руки из-за спины и выставил их перед собой, чуть согнув локти и расслабив пальцы в раскрытой ладони, чуть отставив левую ногу назад. «Вот так, значит, да?» Оскалившись, я сжал лапы в кулаки и принял боевую стойку. «Ну давай попробуем, дедуля!» Резким рывком сокращаю расстояние и бью правой ногой по выставленному вперед колену. Ножа броет ловко, поднимает левую ногу и блокирует удар, а затем ей же и контратакует в корпус, но мне удается отступить. Вновь моментально перехожу в наступление и пытаюсь кулаками пробить его оборону, Но синякожий не поддается яростному натиску, плавными движениями отводя атаки в сторону или уворачиваясь. Подсечка, обманный удар в голову. Мимо. Уйти от ответной атаки и попытаться схватить его руку. Получается. Однако в это же мгновение прилетает удар в голову и костяшки пальцев врезаются в правый глаз. Взревев от боли, невольно разжимаю хватку и противник вновь оказывается на свободе. И тогда я снова пускаю в ход когти но ублюдок в какой-то момент перехватывает меня за кисть, выворачивает предплечье и с оттягом бьет кулаком в грудь. Мои кости трещат, дыхание перехватывает и тело отрывается от земли, пролетает несколько метров и безвольно падает. Туварь! Сжав грудь, заставляю себя перевернуться на живот и начинаю через силу короткими вдохами сипло втягивать спасительный воздух. Думаешь, ты так хорош, да? «Нет, ошибаешься! И сейчас ты в этом убедишься!» Дрожащими руками упираюсь в землю и поднимаюсь на четвереньки, сквозь пульсирующее в голове биение сердца, различая едва слышимый звук приближающихся шагов. «Ближе!» «Еще ближе!» Оскалив окровавленные клыки, поворачиваю голову и поднимаю взгляд на нависшего надо мной жаброида. «Сейчас!» Из последних сил делаю мощный рывок и атакую дриариловой лапой, но старик молниеносным движением хватает меня за кисть. Попался! Взревев, активирую спрятанные в лапе лезвия Они вылетают с громким стальным шелестом и пронзают жаброида насквозь. Сдохни, мразь! Но жаброид почему-то не спешит корчиться от боли, продолжая все так же стоять без единого движения и смотреть на меня. Что? «Почему? Почему ты не умираешь?» Охваченный яростью опускаю взгляд на дриариловую руку, и мои зрачки расширяются от увиденного. «Мои лезвия! Они вышли не на всю длину, а едва ли на жалкую половину? Нет, нет, нет!» Объятый безумием впервые взгляд прямо в глаза старику. «Я убью тебя!» Вырву твои кишки и затолкаю их тебе в глотку. Сломаю каждую кость и буду купаться в твоей крови. Я. Жаброид вдруг резко вывернул захваченную лапу и нанес сокрушительный удар кулаком в голову. После чего все погрузилось во мрак. Вместе с резким глубоким вдохом поток воздуха хлынул в ноющую от боли грудь. И я тут же скрючился, обхватив бока руками и «Блядь! Как же это? Мать!» Медленно выпустив воздух сквозь плотно стиснутые зубы, я принялся вгонять его обратно в горящие легкие короткими вдохами, параллельно стараясь расслабить сведенные судорогой мышцы. И спустя какое-то время мне удалось полностью обуздать накативший приступ и обессиленно замереть. Шевелиться не было ни малейшего желания, особенно сейчас, когда каждое лишнее движение было подобно удару раскаленным железом по голой плоти. Да и ладно бы только это. Так нет же, вдобавок к этому еще и голова раскалывается от бурлящих вне отголосков ярчайших образов и мыслей. Перед глазами возник силуэт невозмутимо стоящего посреди улицы Жаброида, и вместе с этим сразу же заныли трансформирующиеся кости словно вновь переживая сокрушительные удары необычного старика. Зажмурившись, я оскалился и не стал сдерживать рвущийся наружу стон полной бессильной ярости. Лядский волколак, чтоб ему пусто было! Это все его... Ах... воспоминания с горяни вечным пламенем. Если, конечно, это были воспоминания... Промелькнула на краю спутанного сознания едва заметная мысль. Тут же, разлепив покрытые холодным потом веки, уставился на усланную теплыми шкурами стену, на которых все так же продолжали играть в горящего позади камина. Преодолевая слабость, я вытянул дриариловую лапу и провел ладонью по мягкой шерсти, при этом медленно прокручивая в голове битву с жаброидом, отпечатавшуюся в памяти в самых наимельчайших деталях. «Это схватка!» Я стиснул кулак. Она была настолько реальной, словно произошла только что. И это ощущение, будто все случилось не с каким-то незнакомым мне волколаком, а со мной, лично со мной. Словно и нет никакого разделения на «я» и «он», а ведь еще даже не закончен этап закрепляющей трансформации, и это пугает. Быть может, это последствия повышения синхронизации памяти? Если так, то слава древним, что я не повысил его сразу до 100 процентов. Внезапно царящую тишину комнаты, наполненную лишь тихим потрескиванием горящих поленьев, прорезал до за знакомый голос. «Поздравляю!» Ледяные пальцы страха прошлись вдоль позвоночника и глубоко зарылись в затылок. Позабыв облуждающий по телу боли, я резко перевернулся на спину, и немигающим взглядом уставился прямо в глаза внимательно наблюдающего за мной старого жаброида, сидящего в кресле у камина. Несколько долгих секунд я с гулко бьющимся сердцем всматривался в зрачки с темно-синим ободком, прежде чем, наконец, разлепил пересохшие губы и осторожно спросил «С чем?». Чуть помедлив, жаброид ответил «С возвращением контроля! Я ведь сейчас разговариваю с истинным хозяином этого тела, верно?» Нахмурившись я без резких движений повернулся на кровати, так, чтобы видеть краем глаза зашторенное окно и стоящий передо мной стол со стульями, согнул ноги в коленях и упер со спиной в обитую шкурами стену. — Да. — Я Саргон, Трогран Фола. А вы? — Хайзен, староста выдрихи. Он отвел глаза и неспешным взглядом окинул комнату. «Как только Скайден рассказал мне о вас, господин Трогранд, то я тут же поспешил выразить вам свое...» Его взгляд вновь вернулся ко мне. «Почтение». Я невольно сглотнул. Выходит, наша с ним схватка была реальной. «Лять». «Благодарю вас, господин Хайзен. А также прошу принять мои искренние извинения за то знакомство, которое имело место быть при нашей первой встрече. Уверяю вас, я не желаю причинять вред ни вам, ни кому бы то ни было еще в этой деревне. — Вы, возможно, — Хайзен чуть склонил голову на бок. — Но тот, кто внутри вас, жаждет крови и смерти каждого из нас. Воцарилось гнетущее молчание, а затем он медленно поднялся и указал раскрытой ладонью на дверь как насчет небольшой прогулки? Я задумчиво посмотрел в сторону выхода. Не имею ничего против. Дождавшись, когда я встану с кровати, староста развернулся без всякого опасения, повернувшись ко мне спиной и вышел из дома. Не заставляя его ждать, я подавил нахлынувшую слабость и направился следом за ним, тут же зажмурившись от ударившего по глазам солнечного света. Вскинув руку и проморгавшись, внимательно осмотрелся, все еще продолжая щуриться. Дом Скайден стоял на отшибе, на некотором возвышении практически у самой стены, состоящей из врытых в землю толстых заостренных сверху бревен, плотно подогнанных друг к другу и, судя по всему, опоясывающей охранным поясом всю деревню. Также в некотором отдалении я заметил и дозорные башни, тоже бревенчатые, встроенные прямо в стену наподобие барбакана. Видимо, такие же установлены по всему периметру, на равном расстоянии друг от друга, чтобы контролировать подступы к выдрихе. И то, что они не стоят тут просто так, говорит и виднеющаяся под крышей башни фигура скучающего дозорного. Скользнув взглядом вдоль уходящей вниз от нас зеленой улицы, по обе стороны от которой выстроились опрятные дома с черепичной крыши остальных выдрихинцев, каждый был огорожен забором, а во дворе росло от одного до нескольких деревьев, И это в очередной раз служило напоминанием о том, что поселение построено в глубинах леса и практически утопает в зелени. А у вас не маленькая деревня, заметил я, поравнявшись со старостой и начав медленный спуск. Не ожидал увидеть ничего подобного в этих лесах. 109 дворов и 149 жителей. Заложив руки за выпрямленную спину, Хайзен держал голову прямо и лишь его глаза жили на бесстрастном лице, словно высеченном из синего мрамора. «У нас есть своя мельница, пекарня, кузница, гончарня, храм с врачевателями, постоялый двор и маленькая пивоварня». Я удивленно вскинул брови. «Богато». «Многие мирянские общины Рейтерфолского и хронстранхолмского королевств живут именно так. Вы разве не знали этого?» Нет, и если откровенно, в моих познаниях об окружающем мире еще множество пробелов. Просто я лишь несколько месяцев, как вышел из колыбели, и до сего времени не покидал пределов Рейтерфола. Рейтерфола, который ныне захвачен силзверами? Как бы ни печально это было, но да, все именно так. А король? Милорд Дерриар Брантард Райтерн пал, защищая отступление жителей из города. Его сын Вельхарк также погиб в сражениях. «Значит, династия Драйтернов прервалась», — Хайзен задумчиво склонил голову. «И что же послужило причиной разразившейся войны?» Я не стал спешить с ответом, тщательно взвесив каждое будущее слово, прежде чем дать ему свободу. Гриарду был нужен повод для нарушения договора и начала нападения», и этим поводом оказалась гибель молодого пастухара от рук несведущих посланников. Мы предполагаем, что это было заранее спланировано, особенно если учитывать то, что армия силзверов подступила к стенам города уже на следующий день. Жаброид кивнул. Разумно. При анализе подобных происшествий стоит учитывать абсолютно любой вариант, сколь бы незначительным он ни казался. По мере нашего неспешного продвижения на улицах стало попадаться все больше народа. Кто спешил по каким-то утренним делам, убегая далеко вперед нас и вскоре скрываясь из виду? А кто наблюдал за нами из-за забора, окон или калитки, при этом приветственно кивая старости? И пока что я замечал в основном гуатов, в которых чувствовал по большей части слабые отголоски силы. Но что странно, постепенно стал нарастать какой-то шум, громкий звук голосов и крики. «Не крики, ярости, боли или возмущения, нет» то был скорее гомон нестройно переговаривающейся толпы, который с каждой минутой становился все ближе. И вот с очередным поворотом дороги нашим взглядом предстало разношерстное сборище людей вперемешку с нелюдьми, увидев которых я сразу же невольно напрягся. Уж слишком свежи были воспоминания о битвах с силзверами. Хайзен не сбавил темп и не остановился, продолжая все так же неспешно идти вперед, и я последовал его примеру, расслабленно держась подле него и не подавая признаков беспокойства. По обрывкам долетающих до меня разговоров стало ясно, что они обсуждают ночную схватку старосты Хайзена с непонятным зверем, незаметно пробравшимся в деревню прошлой ночью. А когда толпа наконец заметила нас, то просто разошлась в сторону и пропустила дальше, при этом здороваясь со старостой и продолжая переговариваться, но теперь уже указывая мне в спину и не снижая голоса интересуясь, Не этот ли полузверь отхватил от старика? А еще через несколько шагов мне наконец стало понятно, зачем они тут собрались и чем были заняты. Выдрихинцы помогали односельчанину латать дыры в проломленном заборе, при этом не упуская возможность отпустить колкости относительно того, что он так долго ленился, и откладывал замену прохудившейся ограды, что Хайзену это вкрай надоело, и он швырнул в нее зверем, дабы его ленивая задница поднялась с печи и приступила к работе. Одолеваемый проснувшейся совестью, я уже было начал обращение к Хайзену, дабы заверить его в готовности покрыть все возникшие расходы, но оказался грубо прерван. «Господин Хайзан, я...» «Эй, ты!» — раздался ярости крик. «А ну стой, паскуда!» Мы со старостой удивленно повернулись в сторону крикуна и увидели взбешенного свинолюда, возвышающегося над толпой, распихивающего ее в сторону широкими плечами и направлялся этот явно недружелюбный субъект прямо к нам, так что мы тут же остановились. — Ты! — яростно дыша, свинолюд вис прямо надо мной и грубо ткнул пальцем в грудь. — Это ты тот ублюдок, что убил мою собаку! Недоуменно нахмурившись, я бросил взгляд в сторону дома, из которого он вышел, и перед глазами вспыхнула картина проломленного собачьего черепа. — Вот же шлять! Печально вздохнув, я посмотрел свину в глаза. Мне жаль, но это действительно так. Прошу, примите мои искренние извинения за этот ужасный проступок. Я готов возместить причиненный вам ущерб. Этот пес, верно, служил мне почти десять лет, гнида ты уродливая! Почти! Десять! Лет! Каждое очеканенное слово он сопровождал ощутимым тычком пальцем мне в грудь. «Я взрастил его с самого щенка, ляцкий ты выродок!» Борлов подал голос невозмутимый Хайзен. «Перед тобой Трогранд фола, и мне бы хотелось, чтобы ты проявил чуть больше уважения». Свин по имени Борлов бросил на него озлобленный взгляд. «Да мне насрать, кто он там такой! А ты?» Он вновь посмотрел на меня. «Засунь свои деньги в свою трогранскую задницу и сдохни в муках!» Сплюнув мне под ноги, он развернулся и, расталкивая притихшую толпу, направился обратно в дом. «Не принимайте близко к сердцу», — сказал Хайзен. «Пес был ему дорог». Я кивнул. «Понимаю. Проводив Борлофа взглядом, мы отправились дальше, вскоре оставив возбужденно переговаривающихся выдрихинцев далеко позади» честно говоря, впервые вижу свинолюда. Он силзвер или посланник? И то и другое. Рожденный рейтерфолской колыбелью, он, как и любая нелюдь, был отправлен мандримом в Дунгрид, силзверский город, что стоит на востоке от рейтерфола. Что? Я пораженно вскинул брови. Рожденных в колыбели нелюди отправляют не в рейтерфол, а в Храстранхолм? Верно. Относительно свободный вход в Рейтерфол имеют лишь немногие расы, вроде жаброидов, муржитов, гринорцев, Роршинов, кроколадонов и некоторых других. Остальным для передвижения по архиону требуется специальное разрешение, отдельное от каждого владыки региона. Лишь в этом случае есть хоть какая-то гарантия безопасности сил звера на землях Объединенного Королевства. Не знал этого. Это неудивительно. Мало кто из силпатов интересуется вопросом противостояния с силзверами. Многим для вражды достаточно внешних различий. Мы силпаты, а не силзверы. Хм, тогда почему в выдрихе живут силзверы? Разве в таком случае они не должны населять деревни Храстранхолма? Впервые за все время на лице старого жаброида появилось подобие слабой улыбки. Рейтерфолл не похож на другие королевства. Здесь силзверы, отказавшиеся от дороги могущества и выбравшие путь мирянина, могут жить в мире под защитой лорда Драйтерна, и при этом они не обязаны приносить присягу, а лишь должны уплачивать налоги и соблюдать общепринятые мирянские законы. Собственно, из-за соглашения с Храстранхолмом, силпаты, ставшие мирянами, могут точно так же жить в силзверских деревнях на подобных условиях. По крайней мере, так было раньше. Глубоко вздохнув, Хайзен вдруг повернул ко мне голову. «Как насчет чашечки чая?» Слегка застигнутый врасплох внезапным вопросом я кивнул. «Конечно, почему бы и нет?» «Тогда прошу сюда». Выйдя на деревенскую площадь, в центре которой стоял небольшой храм поклонения древним, Мы свернули направо и практически сразу остановились у светлого двухэтажного дома с широкой верандой, на которой стоял простенький столик с деревянными креслами, удобно подбитыми мягкими вкройками. Присаживайтесь, а я пока принесу чай. Жаброид скрылся в доме, а я расположился за столиком, устало откинувшись на спинку кресла и расслабленно опустив руки на подлокотнике. Тело все еще продолжало ныть, Вытянутое левое ухо то и дело подрагивало, реагируя на доносящиеся отовсюду звуки, а лицо и челюсть постоянно немели из-за медленно, но верно меняющегося строения черепа. Интересно, как я сейчас выгляжу. Я опустил взгляд на правую ладонь, пальцы которой уже начали потихоньку удлиняться и обзаводиться более острыми ногтями, являющимися предвестниками более смертоносных звериных когтей. М да, в зеркало сейчас лучше не смотреть. Скрипнувшая дверь известила о возвращении жаброида, принесшего две глиняных кружки и чайник, покрытый странными символами. Поставив чаши на стол, Хайзен разлил по ним ароматный зеленый напиток. «Это мята с медом и цветами сиории, расслабляющий целебный напиток», — пояснил староста. «Зачарование же на этом чайнике лишь позволяет воде сохранять свой жар». Криво усмехнувшись, я взял свою кружку. Благодарю, господин Хайзен. Сделав глоток мягкого чуть сладковатого напитка, после которого грудь словно наполнилась свежестью горного воздуха, я позволил себе отпустить напряжение и просто насладиться столь редкими минутами тишины. А и правда, когда я в последний раз мог позволить себе безмятежный отдых? Такое ощущение, словно с момента моего возрождения в Древнире меня только и делает, что бросает из огня да в полымя. Бесконечные схватки Борьба за выживание, поиск ответов на загадки из прошлой жизни, ночные посещения Баглорда, политические интриги, потеря дорогих мне людей, слияние душ и разумов с поглощенными существами. Только сейчас вдруг пришло понимание того, насколько же я вымотан этой безумной гонкой, которой нет конца. А ведь так хочется просто взять и насладиться жизнью в новом мире. Сегодня необычайно теплая погода. Слова Хайзена заставили меня вынырнуть из печальных размышлений, я рассеянно кивнул, окидывая взглядом площадь. Это да. И не сказать, что зима уже близко. Месяц Ламерий обманчив? Староста задумчиво посмотрел на чистое небо. Как и бог Ламерий, покровитель хитрости и убийств, он может измениться за считанные мгновение. Сделав глоток освежающего чая, я не мог не поинтересоваться, но ведь опасности исходит не только от резкой смены погоды, верно? Я имею в виду, как вы живете здесь одни среди леса. Не боитесь нападения сил зверов? Они нас не трогают. Его ответ заставил меня удивленно вскинуть брови. Все миряне глухолесья живут согласно договору, скрепленному царем Храстранхолма Легратосом, Шагриардом, и королем Рейтерфола. Согласно ему, мы являемся нейтральной территорией, на которой вольны строить дома, сеять поля, держать скотину и защищать землю от диких зверей. Взамен мы принимаем равно как сил патов, так и сил зверов, если они не проявляют агрессии, и оказываем им всяческую помощь и поддержку. Если же мы выходим в лес на охоту, то надеваем символ мирян и обязуемся охотиться только на диких зверей, не отмеченных путем силы. Наказание за нарушение этого закона — смерть. Разрешена только самооборона. Но, повторюсь, так было раньше. Теперь же, после смерти короля Драйтерна и захвата Рейтерфола, нам, видимо, придется идти на поклон к царю Легратосу и выяснять, остаются ли в силе довоенные соглашения с мирянскими поселениями. Хм, я уткнулся взглядом в свою кружку. Вынужден в очередной раз донести до вас печальное известие. Я поднял глаза на Жаброида. Пастухар Лигратас тоже мертв, и сейчас у Силзверов новый предводитель, который вряд ли пойдет на уступки. Это достоверные известия? По приказу лорда Драйтерна я лично участвовал в его убийстве и своими глазами видел его смерть. Сейчас же Силзверов возглавляет пастухар по имени Кальмуар бывший приближенный павшего царя. И если уж говорить на чистоту, то это именно Кальмуар заключил сделку с королем Рейтерфола. Он обещал снять осаду и прекратить войну, если мы поможем устранить Легратоса, а также снабдил нас оружием, информацией и возможностью для тайного нападения на царя. Вот оно как. Глаза Хайзена задумчиво притухли. «Я так понимаю, слово своего он не сдержал?» «Правильно понимаете». Несколько мгновений Хайзен обдумывал услышанное. «Что ж, это весьма ощутимо осложняет наше положение, хоть и не делает его безвыходным. Мы все-таки скотоводы, земледельцы и ремесленники, а любую армию нужно кормить и снабжать». Так что вряд ли нынешний правитель Хространхолма будет уничтожать мирянские поселения, особенно в свете войны с архионом границы которого столь недалеки от нас. Кстати, о границах. Я не смог сдержать печальной усмешки. Вот тут должен признаться, что есть еще одна неприятная новость. Еще одна? Староста приподнял бровь. Говорят, в древности гонцам с плохими известиями отрубали голову. «Ну, надеюсь, мою вы сохраните». Вновь посерьезнев, я продолжил. В общем, есть вероятность, что Афилем был в союзе с силзверами. Дело в том, что они совершили попытку переворота прямо перед их наступлением, но были разбиты и бежали через портал. Вот только подтверждения того, что они были заодно со зверосилпатами, нет. И это пока что лишь на уровне предположений. Возможно, это просто совпадение, и они действовали независимо друг от друга, но факт остается фактом. Афилем пытался захватить власть в Рейтерфоле, и вряд ли они откажутся от попыток его покорения, особенно в свете смерти короля Драйтерна. Интересно, но общая суть это не меняет. Он поставил чашу на стол и сцепил ладони в замок. «Поймите, господин Саргон, мы обычные миряне» и пусть вас не обманывает то, что среди нас много силпатов, силзверов и силкрасов. Все мы сошли с пути силы, отказавшись от бесконечной гонки за униарами и могуществом, оставив ее остальным. Наш удел – мирная жизнь, и в войну мы вступать не намерены. А уж кто будет править этими землями? Афилем или Храстранхолм? Не имеет абсолютно никакого значения». Главное, чтобы новые владыки оставили нашу жизнь такой, какая она есть, и не вмешивались в нее. А если этого не будет, что тогда? Если нам не повезет и переговоры не увенчаются успехом, то всегда можно покинуть Рейтерфолское королевство, как бы ни печально это было. А если с приходом новой власти вам будет грозить смерть без возможности отступления? В таком случае мы будем биться за свои жизни, как и любое другое разумное существо. Однако же, повторюсь, мы миряне, и нас выгоднее просто поставить себе на службу, чем убивать. Конечно, все было бы иначе, будь кто-то из династии Драйтернов жив. Тогда мы бы оказывали всяческую поддержку только ему и никому другому по всем законам военного времени, но...» Хайзен развел руками. «По вашим же словам, все они пали в битве». Откинувшись на спинку кресла, я тяжело вздохнул. «Да, все именно так. Что ж, не мне вмешиваться в их жизни и диктовать правила, обусловленные моим личным видением. Да, неприятно осознавать, что они будут помогать силзверам, если те оккупируют их селение. Но, с другой стороны, им, что просто умирать в неравном сражении...» Раз можно сохранить свой дом, не бросая его на милость древних, то почему бы и нет? Хотя лично я бы выбрал либо отступление и помощь армии Архиона, либо партизанскую войну. Но моя ли это война? Лимраков ведь одинаково не любят ни гуаты, ни силзверы. Здесь меня держала лишь помощь друзьям и спасение невинных жителей Рейтерфола, которым грозила смерть, и ничего более». Так пусть извечные противники грызутся друг с другом, а меня ждут загадки из прошлого, которые еще лять знает, как распутывать. «Отдыхаете после жаркой ночки? вдруг прозвучал веселый женский голос. Открыв глаза, я опустил взгляд на ухмыляющуюся Скайден и улыбнулся. «А то! Ты ведь так и не вернулась? Вот и пришлось вчера искать бурное развлечение». Девушка цокнула какой нетерпеливый мужчинка. Эй, Хайзен, что планируешь делать с нарушителем спокойствия? Староста пожал плечами. Это ведь ты приволокла его в деревню, так что он твой гость, ты решай. Слыхал, братец? Скай насмешливо склонила голову на бок и окинула меня взглядом. Угодил ты в мои лапки со всеми потрохами. Эх, не завидую я тебе. Она перевела взгляд на Жаброида. Он останется до завершения закрепляющей трансформации, а там воля вольная, пусть делает, что хочет. Она вновь взглянула на меня. Или у тебя и твоего бешеного волчонка есть другие планы? Я неопределенно дернул плечом и покачал головой. Да нет, я не против и дальше тесниться на твоей кровати. Ну уж нет, раз ты не дождался и променял меня на Хайзена, вот с ними теснись. Я пораженно вскинул брови. «А? Б?» Развернувшись, она направилась домой, при этом не оборачиваясь, вскинув руку и помахав ею. «Приятных дней, теплых ночей!» Я не смог сдержать усмешку, провожая взглядом ее удаляющуюся стройную фигурку. «Вот же ж бестия!» «Скайден хорошая девушка», — вдруг задумчиво произнес Хайзен, тоже не сводя с нее глаз. Она многое сделала для этой деревни, доказав своими поступками, что нельзя по отдельным представителям судить о целой расе. Я настороженно посмотрел на него. «Значит, вам известно о том, кем она является?» Жаброид кивнул. «Конечно. И не только мне, но и всем жителям выдрихи». «Всем жителям?» «Именно так». Хайзен посмотрел мне в глаза. Точно так же им известны о том, кем являетесь вы сами. Эта новость заставила меня столбенеть и осторожно уточнить. Все в курсе того, что я являюсь Лимраком? — Да, но не переживайте. Мы не подвержены всеобщим предрассудкам. К тому же Скайден поручилась за вас, а большего нам и не надо. — Хм, что ж, тогда спасибо за... Мышцы вдруг свело от напряжения, и голова буквально взорвалась от хлынувшего в нее потока ненависти. «Убить его! Рвать, терзать, вгрызаться, потрошить! Я сдеру его синюю кожу и сожру его паршивое лицо!» Вцепившись в подлокотник кресла, я оскалился, подогнул ноги и уже готовился прыгнуть на жаброида, но в самый последний момент осознание происходящего вернулось ко мне, И я невероятным усилием загнал волколака обратно в недра подсознания, где он продолжил бесноваться в бессильной ярости, раз за разом наваливаясь на стены своей темницы. Рухнув обратно в кресло, я вытер дрожащей ладонью лицо и, тяжело дыша, прохрипела ослабевшим голосом. «Прошу, прошу за это прощение, господин Хайзен. Этого больше не повторится. Вы не можете этого обещать?» спокойно ответил на это жаброид без малейшей тени беспокойства, смотря на меня. «Не научившись контролировать свой разум и тело, вам не выйти победителем из этой схватки за вашу душу». Сглотнув, я близнул пересохшие губы и покачал головой. «Я не дам ему одержать верх». Скосив глаза на старосту, я криво усмехнулся. «Ну а если уж проиграю, то вы ведь наверняка меня прикончите, верно? верно?» «Живым вам отсюда я уйти не дам», — ответил Хайзен с присущей жаброидом откровенностью. Кивнув, я поднял взгляд к небесам и позволил мышцам медленно расслабиться. «Правильно. Я бы и сам не хотел, чтобы кровожадный зверь, получив мои силы и способности, причинил кому-нибудь вред. Плохо, конечно, что я допускаю даже саму мысль о проигрыше, но нужно быть честным перед самим собой». Волкалак оказался невероятно силен, и нет гарантии, что слияние с ним пройдет успешно. Да и какое там слияние? Даже стереть его личность и развоплотить душу может оказаться непосильной задачей. Из груди вырвался тяжелый вздох. Да, как правильно заметил Хайзен, контроля над разумом и телом мне явно не хватает. Не то что некоторым. Я очень задумчиво посмотрел на Жаброида. Но тогда, быть может, стоит научиться ему у истинных мастеров этой дисциплины. Господин Хайзен, можно задать вопрос? Конечно. Я вспоминаю нашу с вами ночную битву и, признаюсь честно, нахожусь под глубоким впечатлением. Вы искусный боец. Мне еще не довелось встречать мастеров рукопашного боя такого уровня. Если честно, у меня сложилось впечатление, что жаброиды далеки от военных ремесел, и тем удивительнее было сойтись с вами в бою. Дреды жаброида слегка зашевелились, и он улыбнулся. Это распространенное заблуждение. Да, мои сородичи действительно чаще всего выбирают путь науки, магии или ремесел, Однако наша педантичность, внимательность, дотошность и умение сосредотачиваться на поставленной задаче позволяет нам достигать вершины в иных сферах деятельности. Лично мой выбор пал на боевые искусства и совершенствование собственного тела, разума и духа. Именно при гармоничном развитии этих трех начал духа, тела и разума, можно обрести истинное могущество. С этим нельзя было не согласиться. Помню, обучаясь у мастера Сидиуса, я приходил к мысли, что тело при правильном подходе может стать настоящим оружием. И разве не этой же дорогой иду и я, отдавая предпочтение в развитии атрибутов разума, духа и ловкости? Хотя есть ведь еще и способности силпата, недоступные обычному человеку. Может, в этом все дело? Надо бы прояснить. А как вы достигли подобного мастерства? это следствие развития каких-то особых граней? Не только. Хайзен сделал глоток остывшего чая. Система древних открывает невероятные возможности, но чтобы воспользоваться ими и раскрыть весь доступный потенциал, нужно исследовать границы своих новых способностей, дабы достичь последнего предела и стать истинным силпатом, как то задумали древние. Обведя полупустую площадь задумчивым взглядом, я опустил глаза на Андреариловую лапу. «Достичь последнего предела». «Вы поможете мне?» — я посмотрел на Хайзена. «Обрести контроль над разумом, духом и телом, чтобы стать истинным силпатом». Несколько долгих мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а затем Хайзен поднялся, подошел к перилам веранды и замер, сложив руки за спиной. А потом я услышал его ответ. «Начнем с завтрашнего дня». Идя по уже знакомой уходящей вверх дороге, я едва видел из забьющих в лицо солнечных лучей приближающийся темный силуэт дома Скайден, уютно устроившийся под тенью растущих в его дворе деревьев, с уже полностью покрасневшей до да пожелтевшей листвой, частично осыпавшейся со склонившихся, чуть покачивающихся на ветру ветвей. А когда я добрался, наконец, до вершины, взгляду предстала и сама хозяйка дома, сидящая в плетеном кресле у крыльца дома с накинутым на плечи черным кружевным платком и читающая книгу. При моем приближении девушка на мгновение оторвалась от книги, а затем вернулась обратно к чтению. «Что, не понравилось в кровати у Хайзена?» Я усмехнулся. «Да нет, меня вполне устроило. Хотя до твоей, конечно, ей далеко». Вытащив из кармана склянку с зельем, продемонстрировал ей. «Вот он даже дал мне снадобье, после которого я тут же отключусь и буду спать глубоким и безмятежным сном». Хмыкнув, она вздернула бровь. «Дай угадаю» и поэтому перед сном ты решил навестить свою до за любимую сестричку? — В точку. Я сел на широкую чурку для колки дров и показал свою дриариловую лапу. — Я хотел спросить по поводу своего буйного постояльца. Скай надула щеки и выдохнула воздух. — Это да, нрав у него далек от кроткого и послушного. — И что ж тебя так интересует? — Слияние с ним. Опустив руки между колен, я обвел взглядом двор и тяжело вздохнул. Если откровенно, то я не особо горю желанием становиться единым целым с этим больным ублюдком. И потому меня интересует ответ на вопрос... Я посмотрел на девушку. Если вместо слияния я сотру его, то что тогда? Как это отразится на мне? Как? Заложив пальцем страницу и закрыв книгу, она подняла голову и закусила губу. — Ну, учитывая, что ты идешь по пути слияния, то если тебе удастся победить и развоплотить его душу, то можешь навсегда забыть о боевой форме. Она, увы, доступна только тем, кто идет по пути слияния, несмотря ни на что». Я мрачно нахмурился. — А что будет с теми, с кем я слился до этого? Скай пожала плечами. — Ничего. Они ведь уже часть тебя. Вы едины и это неизменно до тех пор, пока твой разум способен жить со всеми вытекающими из этого противоречиями. Устало уперевшись спиной обревенчатую стену дома, я задумчиво прижал к ней затылок. А боевая форма, она стоит всего этого риска? Что это вообще такое? Интересный вопрос. На ее красивом лице появилась мягкая улыбка. Однажды в самый разгар многоликой войны... Я видела, как обладатель боевой формы вышел один против сотни лимраков второго поколения и одержал победу. Она взглянула на меня. «Боевая форма способна сделать тебя практически неуязвимым и сильнейшим из всех, Саргон. И это чистая правда». «Но цена такого могущества...» Скай вздохнула и покачала головой. Скажем так, многие из ее носителей либо сошли с ума, не выдержав единения с десятками различных душ и разумов, либо в конечном счете потеряли себя, когда не смогли слиться с такими же, как твой волкалак. Поэтому, как бы непритягательна была эта сила, мало кто из лимраков решается на подобный риск. Понятно. А когда открывается доступ к этой боевой форме? Спустя сколько слияний? Она неопределенно передернула плечами. У всех по-разному. Но самым известным в этом плане был Храйгас Хан. Он смог обрести боевую форму после десятого слияния. Она внезапно ухмыльнулась. Но ты же у нас уникум из колыбели. Вдруг у тебя получится превзойти легендарного предка? Я ответил ей слабой улыбкой. Посмотрим. Для начала мне надо разобраться с волколаком, не говоря уже про Хайзена. Брови девушки удивленно взлетели. «Хайзена? Ты это о чем?» «Да я напросился к нему в ученики, так что вот уже завтра начнем тренировки». «А, теперь понятно, почему он решил дать тебе выспаться и набраться сил». Ее взгляд как-то странно изменился, глаза притухли, краешек губ дернулся, и она, распахнув книгу, вновь уставилась в нее. «Что ж, очень жаль, а то ты уже начал мне нравиться». Я озадаченно нахмурился. «Не пояснишь?» «Ну а чего здесь пояснять?» Скай перелистнула страницу. «Просто мозгами надо было пользоваться чаще и не тупить, особенно перед тем, как набиваться в обучение к абсолютно незнакомому тебе мастеру». «Так, а вот это уже интересно». Наклонившись вперед, я сцепил пальцы в замок. «И чего же я не знаю о добром старичке-жаброиде?» М -м, ну, даже не знаю». Скинув голову, она поводила взглядом по небу, а затем посмотрела на меня. «Наверное, того, что за всю жизнь у него не выжило ни одного ученика?» На несколько секунд воцарилось абсолютное молчание. «Они умерли во время обучения?» «В точку, братишка. Так что было приятно с тобой познакомиться». Она вернулась к книге. «И не переживай, я позабочусь о твоих похоронах». Понаблюдав за ней еще пару мгновений, я окинул взглядом расстилающуюся вокруг деревню, в сладостной истоми, наслаждающуюся последними теплыми деньками осени. Не выжил ни один ученик, значит? Неужели все настолько серьезно? И если так, то готов ли я рискнуть жизнью ради возвышения над своими физическими и духовными пределами? Готов ли я поставить все на кон ради становления мифическим истинным силпатом? В голове внезапно ярко вспыхнуло уже почти забытое видение из прошлой жизни. Мой лучший друг не сдвинулся с места, смотря на меня глубоко запавшими глазами. «Разве ты не понимаешь, насколько это опасно? Там тебя ждет только смерть!» «Значит, я умру, пытаясь!» Мои губы растянулись в улыбке. «Вот, значит, как!» «Даже ты решил напомнить о себе?» Поднявшись на ноги, я глубоко вздохнул и направился к ведущей вниз дороги, но, сделав несколько шагов от дома, остановился и чуть повернул голову. «До встречи, Скай!» «Прощай, братишка!» Криво усмехнувшись, я неспешно побрел обратно к дому Хайзена. «Выбор сделан!» «Боги, неужели мне все-таки удалось это сделать?» С удовольствием потянувшись, насладился звуком громко хрустнувших суставов, после чего на меня вновь навалилось чувство глубокой расслабленности. Впервые за столь долгое время мне, наконец, удалось как следует выспаться. Уж и не помню, когда со всей этой войной, погонями, слияниями, волколаком и бесконечными битвами я мог просто взять и отдохнуть, не ожидая при этом внезапного нападения. И боглорд... При одной только мысли о нем по телу пробежала уже привычная волна страха. «Сегодня он не посещал меня. Видимо, сказала сильная усталость, да и зелье Хайзена помогло. Надо бы узнать при случае рецептик». Поднявшись с кровати, сделав довольно бодрую разминку, натянул штаны и накинул рубашку, которая, честно говоря, уже давно пора отправить в стирку, и спустился на первый этаж, призывно вонящий ароматными запахами. И едва я ступил в гостиную, взгляду тут же предстал Хайзен, ставящий на стол тарелку с кружками и столовыми приборами. Подняв на меня взгляд, староста выпрямился. «С пробуждением!» Сделав шаг в сторону, он повел рукой в сторону стола, буквально ломящегося от разнообразных блюд. «Не знаю твоих предпочтений в еде, поэтому заказал приготовить всего понемногу. Угощайся! Сегодня тебе потребуются все силы!» Благодарю, господин Хайзен. Учтиво поклонившись, сел на указанное место и, невольно облизнувшись и сглотнув, осмотрел богатый ассортимент: мясо жареное, вареное, запеченное, картофель в таком же виде, белая и красная рыба, приготовленная разными способами, горячие супы, овощные салаты, квашенные грибы с капустой, домашний сыр и на сладкое влажный шоколадный торт. И это не говоря уже о напитках, среди которых был как сок и квас, так и пиво с вином. Я обескураженно покачал головой. «А богатая деревушка — это выдриха!» Подняв взгляд насевшего напротив Хайзена, я с удивлением не заметил рядом с ним тарелки, лишь стакан чая. «А вы разве не будете есть?» — не сдержался от вопроса. «Поем после того, как мы с тобой закончим», — он указал глазами на стол. «Ешь в волю! Приятного аппетита!» благодарив я принялся за еду. Ел не спеша, смакуя каждое блюдо и не ограничивая себя. Раз уж сказали есть в волю, то нет смысла поступать иначе. Хотя, конечно, это может быть частью тренировки по самоконтролю, но эту мысль я тут же отмел. Для эффективности подобного надо бы несколько дней хорошенько поголодать, а уж потом сманивать разнообразной вкуснятиной. Поэтому не будем противиться и наедимся как следует. Наконец, закончив столь обильную трапезу и отставив в сторону опустевшей тарелки, я глубоко вздохнул и склонил голову перед молчащим все это время старостой. «Спасибо, господин Хайзен, было очень вкусно!» Выпрямившись, не удержался и все же насмешливо отметил «прямо последний ужин». «Ужин?» — Жаброид нахмурился. «Сейчас утро, значит, это завтрак. А будет ли он последним, зависит только от тебя». Мне стоило больших трудов не состроить скептическое выражение лица. Жаброиды. «Все верно. Прошу простить меня за эту сумбурность». Положив ладони на столешницу, я провел по ней пальцами в разные стороны. «И что теперь?» Помолчав несколько мгновений, он поставил кружку, поднялся и повел раскрытой ладонью. «Встань в центр комнаты, пожалуйста». С легкой натугой покинув свое место, я выполнил требуемое и недвижимо замер посреди гостиной. Хайзен, сложив за спиной руки, подошел ко мне и встал напротив. Несколько ударов сердца мы смотрели друг другу в глаза, а затем он перевел задумчивый взгляд на окно. «Легко не будет, Саргон», — наконец негромко произнес старый жаброид. Из всех моих учеников еще никому не удалось освоить технику контроля, которой я обладаю. Несмотря на все свои силы, подготовку и уверенность, никто из них не выжил. «А потому я спрашиваю тебя еще раз», — Хайзен вновь посмотрел на меня, — «ты готов пройти мое обучение, итогом которого может стать твоя смерть? Прошу, не спеши. Подумай как следует». Я пойму, если ты откажешься. На моем лице появилась слабая улыбка. Учитывая то, сколько выпавших на мою долю испытаний я уже преодолел, не думаю, что дальше будет хоть немного проще. А это значит, что не став сильнее, рано или поздно я проиграю, встретив на пути могущества того, кто не побоялся идти вперед, несмотря ни на что. Поэтому мой выбор очевиден. Более немедленно я решительно ответил, я готов рискнуть. Хайзен закрыл глаза и глубоко вздохнул. Что ж, тогда приступим. Тело Жаброида на мгновение буквально расплылось в воздухе, а в следующий миг его раскрытая ладонь в молниеносном ударе врезалась мне в грудь, играючи, переломав ребра и пронзив их осколками сердце и легкие. Выпучив глаза и распахнув рот, я схватился за грудь не в силах сделать ни единого вздоха. Сердце бешено стучало под пальцами, перед глазами все помутнело и окрасилось салом Меня повело в сторону, и я завалился на стол, опрокидывая на пол наполовину полной тарелки, кружки и бутылки. Я не сразу понял, что растекающаяся по столешнице красная жидкость это не вино, а кровь, что хлещет из моего рта. «Лять, я же умру! Я сейчас умру!» Собрав в кучу распадающийся прямо на глазах разум, я заставил себя сосредоточиться и призвать схроновую сумку а потом плохо слушающимися пальцами достать одно из последних зелий восстановления здоровья. Но когда я сбил пробку и уже подносил склянку со спасительной жидкостью к рту, Хайзен вдруг крепко схватил мою дрожащую руку и отвел ее в сторону, не дав сделать ни единого глотка. Потеряв контроль под ногами, я тут же рухнул на колени, при этом не отрывая взгляда от желанного бутылька, что был столь близок, но при этом так неумолимо далек. В ярости оскалившись, я попытался вонзить дриариловые когти в брюхо жаброида, но тот лишь играючи отмахнулся. И в этот самый момент зелье исцеления выскользнуло из моих ослабевших пальцев и разбилось в дребезги расплескав по пополу снадобье. Оторвав взгляд от тускло-блестящих осколков, я из последних сил поднял глаза на возвышающегося хайзена, равнодушно смотрящего на меня сверху вниз». И в это мгновение он поднял правую ладонь, объятую ярко-синим сиянием. Вместе с последним ударом моего пронзенного осколками сердца Хайзен нанес стремительный удар, и все заволокло ослепительной вспышкой синего света, а затем... Затем я почувствовал, что падаю вниз. Открыв глаза, я пораженно смотрел на постепенно удаляющуюся фигуру Хайзена, неподвижно стоящего посреди гостиной, рядом с моим павшим перед ним на колени телом. Я же падал в самые глубины бездны, и непроглядная тьма хлынула со всех сторон, дабы принять в свои объятия новое дитя, которое отныне станет ее частью. И когда последний луч света канул во мраке, до меня донесся голос старого жаброида. «Удачи, Саргон!»